Уже смеркалось, когда пришел тот же читуха. Барчук, сказал он. Действительно, он так и сказал, Барчук. Ваша маменька, к вам приехали. Ждут около церкви на паперти.